Появившийся на небольшой сцене оркестр, аккордеон, скрипка и рояль, заиграл что-то местное, тягучее и, благодаря баниру, солоноватое. Толстячок смотрел на бедокура, не стесняясь, уперся подбородком в кулаки и улыбался мечтательно. «Зачем ты его обидел?» – осведомился алхимик. «Асину?» – Чиро рассмеялся. «Мерса!» сейчас Олли и не должен быть таким наивным!» «Я не обижал Альвара, я его вовремя остановил, поскольку к некоторым вещам следует относиться с уважением!» «Это значит молчать?» «Это значит не трепать языком, чтобы не разбудить ненароком ненужные силы!» «Ваша салата, сеньора Отлично!» Чересчур затянувшийся заказ и вкусные белые разбудили в алхимике зверский аппетит. Олли радостно схватил со стола приборы, однако был бесцеремонно остановлен. — Жаль, но мы пока не можем приступить к трапезе, — хладнокровно произнес Бедокур, глядя на Мерсу со значением. Этот взгляд знала вся команда, за исключением, наверное, капитана и мессера. — Почему? — сглотнул Олли. «Я сижу лицом на юго-запад, но не хватает одного сотропезника». Шивбетрипсмейстер весомо улыбнулся. «Надо подождать Альвара». «Как скажешь». Голодный алхимик отложил приборы и, раз уж речь зашла о медикусе, поинтересовался. «Ты считаешь Хасину инопланетянином?» Чиро оставался единственным офицером Амуша, с кем Мерса еще не обсудил происхождение Альвара. Бедокур аккуратно подложил под тарелку с салатом плоский оберег, прошептал короткое заклинание, продемонстрировал толстячку универсальный жест, сопроводив его внушительным взглядом, и только после этого ответил. Вопросом на вопрос. Это важно. К нему действительно не прилипает пикантные недуги. И он действительно не может иметь детей. Значит, он инопланетянин? Нет, конечно. Чиро снял с левой руки хансейский браслет ненужных слов и намотал его на ладонь. Жест означал, что Шиф собирается поднять неприятную тему и не хочет, чтобы она имела к нему хоть какое-то отношение. Я думаю, это Белый Мор. — Что меня в меня волкогест окунуло? — Альвара, спорки? — изумился Мерсо. — Нет, конечно, — вздохнул Бедокор. — Но я верю, что во многих из нас или даже в каждом «Белый мор оставил свой след. Спорки изменились сильно, а мы чуть-чуть. Едва заметно. Но все равно изменились. Кто-то больше, кто-то меньше. А кто-то об этом не знает». Шиф помолчал и закончил. «Когда столько людей болело, что мы не могли не измениться. И холодное белое показалось ошарашенному Олле горьким».